в маленькой голландской печке перед камином. Просячьи ножки чувствовали себя превосходно в маленькой жестяной кастрюльке, висевшей на крюке. Миссис Барл и ее две подруги также чувствовали себя прекрасно, мирно беседуя обо всех своих близких друзьях и знакомых, когда юный Барл, выходивший парадной парадные двери, вернулся и передал поручение, доверенное ему мистером Сэмюэлом Уэллером. «Слуга мистера Пиквика», — сказала бледнее миссис Бартл. — Ах, боже мой! — сказала миссис Клаппинс. — Право же, я бы этому не поверил, если бы это не случилось не при мне, — сказала миссис Сэндерс. Миссис Клаппинс была маленькая, живая, суетливая женщина. Миссис Сэндерс — большая, толстая, широколицая особа, и обе пришли в гости к миссис Бартлу.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 Круговую. И все пригубили. Вслед за ним маленькая миссис Клаппинс предложила тост за успех в процессе барт против Пиквика, и леди, осушив рюмки под этот тост, тотчас же сделались очень разговорчивым. — Должно быть, вы слышали о том, что происходит, мистер Уэллер? — спросила миссис Барл. «Слыхал кое-что», — ответил Сэм. «Это ужасно, мистер Уэллер, если вас выставляют таким образом перед публикой», — сказала миссис Барт. «Но теперь я понимаю. Ничего другого мне не оставалось сделать, и мои адвокаты, мистер Додсон и Фог, говорят, что с теми свидетелями, которых мы вызовем, мы должны выиграть дело. Но я не знаю, что я буду делать, мистер Уэллер, если мне не удастся его выиграть».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 «А что до этих Дотсонов и Фогов, которые ведут такого рода дела на свой страх и риск», — продолжал мистер Уэлли, — «и всех других добрых и благородных людей той же профессии»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 и поджаренном сыре. Дамы с той посильной для младенца помощью, какую мог оказать юный барл, щедро воздали всему этому должное. Благодаря их напряженным усилиям ужин исчез. Мистер Уэллер вернулся